Глава двадцать восьмая. Джослин Вуд. Началась эвакуация. Рекруты хоть и учились на первом курсе, но вели себя организованно. Без шума, истерик выстраивались в шеренге. Почти как перед пробежкой. Только все были облачены в праздничные наряды. Я крепко прижимала сумочку к груди, в которой находились артефакты накопитель. Не знаю, каким образом Мелинда их раздобыла, но Морис, судя по тому... Как продолжал общаться с ректором, ничего не заметил. Сама она лишь подмигнула, напомнив, чем в прошлом занималась. Мне оставалось только принять этот факт как данность, хотя в мыслях никак не вязались посольская деятельность и воровские навыки. «Джослин?» Мелисса крепко сжала мою ладонь. Никогда не видела ее такой нервной, но в прошлом... Нам и не приходилось отправляться в секретную миссию по вентиляционным шахтам Академии в обход порождений Гмглы. Ровные шеренги начали организованно покидать актовый зал. Мы вместе со всеми вышли в коридор, ожидая команды следующей за нами Мелинды. «Сейчас!» — прошипела она, подталкивая нас в спины. Над нашими головами засиял желтоватый купол. Мы медленно двинулись вдоль коридора в направлении противоположном выходу из здания, а наши иллюзорные копии... Продолжали идти со всеми остальными рекрутами. В очередной раз, подивившись навыком бывшего посла, я мотнула головой и постаралась сосредоточиться на том, чтобы никого не задеть. Рекруты нас не замечали, но у преподавателей могли иметься мощные артефакты ментальной защиты, особенно у тех, кто повыше статусом, потому следовало спешить. К счастью, никто не показывал нас пальцем и не пытался остановить. Мы благополучно достигли угла коридора. Впереди сияла атакующая сеть, методично уничтожая подбирающихся порождений. Пятеро преподавателей наблюдали за работой заклинаний и, к счастью, не смотрели за спины. Мы аккуратно подобрались к двери учебного кабинета, отперли дверь с помощью заклинания и нырнули внутрь. В помещении царила темнота, монстров не наблюдалось. «Добрались». Джереми запер дверь. «Схема верна». Найджел пододвинул один из столов к дальней стене, запрыгнул на него и ловко снял деревянную решетку с вентиляционного выхода. «Достаточно широко, все протиснемся». И, обернувшись через плечо, задорно нам подмигнул. «Интересно, где обучают такому жизнерадостному отношению к жизни?» «Тогда готовимся». Я принялась избавляться от большей части подола платья, чтобы обмотать этими кусками локти и колени. Мелиса занялась тем же — а парни пока проводили сканирование вентиляционной шахты. После того, как приготовления были завершены, мы кивнули друг к другу и по очереди полезли в темный коридор. Первым отправился Найджел, следом я, потом Джереми, Мелисса замыкала. Ползти пришлось долго, пыль забивалась в глаза и нос, отчего постоянно хотелось чихать, и вскоре стала невмоготу сдерживаться, благо создаваемый нами шум поглощала сфера безмолвия. Через некоторое время мы достигли развилки шахты и начали спуск. Здесь стало сложнее, так как в подвальных помещениях располагались лаборатории. Стенки шахты облепил налет различных реактивов. Глаза слезились, кожу соднило. Мы уже не просто чихали, а кашляли и ругались. Только чем ниже спускались, тем сильнее нарастала тревога. Слышались скрежет когтей и рычание порождений. Иногда сквозь зазоры вентиляционной решетки Мы видели мелькание монстров, и в такие моменты старались перемещаться как можно более осторожно, полностью потушив магические светлячки и двигаясь максимально экономно. «Их все больше», — отметил Найджел, осторожно присматриваясь сквозь щели к тому, что происходит снаружи. «И впереди виден свет». «Голубой?» — уточнила я с надеждой. «Да», — подтвердил он, принявшись. «Ползти дальше». «Мы близко». Предупредила я друзей. Впереди показалась еще одна решетка. Найджел потушил огонек и стало заметно, что сквозь зазоры пробивается голубоватый свет. Портал, вздохнула я. Сможешь закрыть его отсюда? Найджел прижался спиной к стене и лег на бок, чтобы заглянуть в мои глаза. Будто есть другие варианты. Приглушенный смешок сорвался с губ. Я прикрыла глаза, пытаясь вспомнить те ощущения, что владели мной в момент открытия портала. Нужно было пробудить то новое, необычное, что дремало в глубине резерва. Вот только как бы я ни старалась, ничего не выходило. Вдруг за спиной послышался грохот. По ушам ударил испуганный крик милисы Когти порождения впились в стену шахты, откуда только недавно оценивал обстановку Найджел. Послышалось яростное шипение. Изогнутые клыки пробились сквозь камень и выдернули несколько кусков стены, разрушая преграду между вентиляционной шахтой и коридором, что служило нашей единственной защитой. Рычания и скрежет когтей усилились. Порождения рванули к образовавшейся дыре. Мелисса и Джереми быстро заработали ногами, подползая к нам ближе. За спиной подруги мелькнула голова монстра и снова пропала, когда не удержавшись, он упал с высоты. Джереми призвал астральную книгу. Нас окружил созданный им желтоватый барьер. Тварь вновь подпрыгнула и просунула голову в образовавшийся провал. Она разинула огромную пасть, начиненную черными клыками, и гневно зарычала. Кажется, сердце в этот момент не билось, Я лишь на рефлексах двигалась прочь от опасности. Мы именовали решетку, возле которой останавливались, ее тоже сломало под напором порождения мглы. Джо! крикнул Найджел, указывая вперед. В пяти метрах впереди по шахте другой монстр тоже сломал решетку и пытался пролезть в узкий коридор. Мы оказались в ловушке. «Что делать?» – прошептала я. «Мы здесь, чтобы закрыть портал». Джереми крепко стиснул пальцами мою лодыжку. «Давай, Джо, сейчас самое время». Найджел мне задорно подмигнул. «Хорошо». Я, дорезив в глазах, зажмурилась и попыталась вновь призвать этот дурацкий дар. Если смогу им управлять, то спасу друзей или хотя бы жителей города. Вот только ничего не выходило. Гневное рычание оглушало. Твари пытались пробиться к нам в шахту. А вместо того, чтобы пытаться вырваться, друзья ждали, когда я совладаю со своими способностями. Никогда в жизни не ощущала себя такой никчёмной, неспособной что-то изменить. Из-за меня мы все тут погибнем. Внезапно пространство прорезали крики и визги тварей. «Усиливаем щиты!» — скомандовал Найджел, и в шахту, сквозь созданные порождениями провалы, ворвалось пламя. Монстры кричали в агонии смерти. Мы же оказались в коконе защиты, окружённые испепеляющим безумием, сменившимся вдруг ледяными потоками магии. Эйтон, пролепетала я, — стало понятным, что группа боевых магов достигла подвала и уничтожала всё на своём пути. Смешно, но они напугали меня больше, чем порождение потому что я привыкла выживать среди монстров, но страх разоблачения укоренился во мне настолько, что лишал рассудка. Нам нужно было бежать, скорее спрятаться, но сначала закрыть портал. Ужас и желание спастись слились в выворачивающий душу водоворот. Я вновь ощутила, как астральное тело отделяется от настоящего, только на этот раз постаралась управлять этим состоянием, направила себя к порталу и застыла, не зная, что делать дальше». В коридоре творилось настоящее огненно-ледяное безумие. Порождения мглы корчились от боли, но яростно продвигались к виднеющимся в отдалении силуэтам военных, среди которых узнавались Итан, Калеб, Картер и Грант. А из портала прибывали новые порождения и сразу бросались в атаку. Тогда взгляд и зацепился за край голубоватого шара перехода. От него будто просачивались тонкие невесомые нити и впивались в пространство. Я вцепилась в них и дернула, разрывая эту странную связь. Портал заребил, начал терять силу. Воодушевленная успехом, я продолжила работу. Чем-то это напоминало создание нити стихии, только нужно было не создавать, а разрушать. Тело огромного монстра разрубило надвое, когда межпространственный переход резко схлопнулся. «Меня получилось!» — воскликнула я, и меня резко дернуло в реальное тело. Я распахнула глаза как раз в тот момент, когда ладонь Найджела налетела на мою щеку. «За что?» — взвыла я, пытаясь от него отодвинуться. «Ты лежала с открытыми глазами и не реагировала», — пояснил он, виновато и немного нервно растрепав грязные волосы. «Портал закрылся, нам нужно уходить», — напомнил о насущном Джереме. «Да, точно», — я приподнялась, вглядываясь вдаль шахты темнота которой прерывалась вспышками атак магов. Порождение потеряли к нам интерес, сосредоточенные на врагах серьезнее. Наша миссия выполнена. Теперь пора ползти прочь от опасности разоблачения. «Быстрее!» — поторопил нас огневик и активно заработал ногами и руками. Мы спешно поползли за ним, стараясь не думать о расстоянии, которое предстоит преодолеть на пути побега. «Кажется, прошло не меньше трех часов», прежде чем мы преодолели подземную часть шахты, пришли к подъему в жилое здание третьего курса. Оно находилось ближе всего к основному, через него и предстояло выйти. Повезло, что подобные ходы соединяли все строения академий. Но, наверное, это тайна за семью печатями, как и история моего происхождения. В конце концов, полностью она неизвестна даже мне. Выкорабкавшись в комнате для хранения вещей подземелья жилого здания, Мы просто развалились на полу и лежали минут десять, пока вокруг нас носилась и причитала Мелинда. По плану, как только отправит наши иллюзорные копии в безопасное место, она должна была проникнуть сюда, чтобы потом помочь покинуть территорию Академии. К сожалению, заклинания, которые она использовала, требовали определенного построения билда и специальных кристаллов, потому мы не могли их просто наложить на страницы астральных книг. Какая же я идиотка, что согласилась, борчала она. Надо было всем рассказать твою тайну, живой все равно намного лучше. Мама, все же в порядке, пробурчала Мелиса. Какое там, на вас живого места нет, а мне нужны успокоительные капли. Тут она права. Мы хорошо побились в узких зонах, стерли колени с локтями в кровь и тоже нуждались в успокоительных. После того, как немного пришли в себя, Мы принялись за приведение внешнего вида в порядок. Пока Мелинда и Мелиса создавали бытовые чары, я занималась лечением друзей. Мы стали более-менее похожи на себя прежних и теперь могли покинуть территорию Академии. Создав сеть иллюзорных чар, Мелинда повела нас к главному выходу. Все силы военных и преподавателей стянули к главному зданию Академии, потому нам удалось благополучно преодолеть пропускной пункт. А здесь в отдалении ожидал Джонатан в машине впервые видела его таким мрачным и злым. Не сдержавшись, по приезде он выговорил Мелинде, что больше не позволит оставлять себя в стране, когда она и его подчереца рискуют жизнями. Всем стало неуютно после его отповеденного признаться. Мы так устали, что, забыв о приличиях, быстро разбежались. Джереми и Найджел отказались от предложения Мелинды остаться, сославшись на необходимость успокоить мать, и уехали. Мне же некуда было идти. Сейчас я не представляла, как вернуться в квартиру Итона после произошедшего. Угрозы, как и ультиматум Гранта, не рассеялись с появлением порождений в Академии. Я не знала, что он решит. Захочет ли следовать прежнего решения или поймет его ошибочность? Беда миновала. Скоро пройдут разбирательства. Возможно, он не станет меня покрывать, и через несколько часов за мной прибудет служба охраны правопорядка, чтобы арестовать по обвинению в государственной измене. Но опасная вылазка выжила меня без остатка как морально, так и физически. Я больше не могла страдать, потому быстро помылась, обработала раны, переоделась в подготовленную Мелиндой сорочку и забралась в постель. Сон забрал меня в свои сети, стоило закрыть глаза. Мне снились когти и клыки, в ушах грохотало рычание. Я проснулась такой же вымотанной, какой и засыпала, но за задернутыми портьерами виднелся солнечный свет. Наступил новый день, а трудности моей жизни не исчезли, лишь застыли в неизвестности на ночь. Тело ныло после вчерашнего кросса по шахтам, но я заставила себя собраться. Омовение в прохладной воде отодвинуло дрему, а нужные заклинания избавили от боли в ранах. В спальне ждала подготовленная одежда. Мелинда подошла к ее подбору с умом. Шёлковая белая блуза была мне великовата, но позволяла носить ее в свободном формате а коричневая длинная юбка солнца удобно затягивалась на талии. Приведя волосы в порядок, я покинула спальню, но стоило выйти в коридор, как сердце сбилось с и так неровного ритма. Внизу слышалась ругань. «Позвольте ей прийти в себя», — требовала Мелинда. «Это выходит за рамки», — поддержал ее Джонатан. «Немедленно дайте мне пройти», — произнес холодно. Грант, а мне пришлось удержаться за стену. Настолько задрожали ноги. «Она открыла портал для порождений. Прикрывая ее. вы тоже попадаете под обвинение. Сейчас мы либо решаем все с Джослин полюбовно, либо я возвращаюсь сюда со службой охраны правопорядка и членами совета». «Она вымотана, спит. Имейте совесть». Мелинда не собиралась сдаваться. «Нет». Я спешно сбежала вниз по лестнице, держась за перила, чтобы не упасть. «Мы поговорим. Не надо никого вызывать». Грант тут же обошел преграждавших ему путь в дом Мелинду и Джонатана. Впервые видела его таким неопрятным. Волосы пребывали в беспорядке. Под глазами пролегли следы усталости, словно сегодня ночью он не спал. Жнец будто быстро запрыгнул в форму и рванул ко мне. Наверное, так оно и было. «Где мы можем поговорить?» — уточнил он жестким тоном, сразу вцепившись в мой локоть. «В моей комнате». Пришлось прочистить горло, чтобы мой голос не звучал настолько жалко. «Идем!» Поддерживая под руку, он потащил меня вверх по лестнице. Мы прошли в выделенные мне покои, а там он сразу создал вокруг нас сферу безмолвия. «Это ты все время открывала портал для прождений, обвинил он. «Я не знала». «Как это не знала?» — раздраженно тряхнул он головой. «Не знала!» — вновь повторила я твердо. «Нигде не прописаны инструкции, как пользоваться этим ужасным даром. Я блокировала его концентратом Мунны. Можете проверить свойства этого растения, убедиться в том, что в моей комнате полно зелий с ним. Одно из них я давала вам, если запамятовали». «После того, как меня отравило порождение, попавшее в Академию по твоей вине?» — отчеканил он. «Я поняла, что происходит только тогда, в кабинете. Так испугалась, что почувствовала переход в астральное тело и увидела открытие портала». Я исправила свою ошибку, совершив другую. Рыкнул он, а я вздрогнула от его крика. Зачем полезла туда одна? Решила погибнуть? Я не была уверена, что мне поверят и пустят вниз. Я должна была что-то сделать и сделала. В глазах кипели слезы, но я не позволяла себе отводить взгляд от закаменевшего лица Гранта. Вас не устраивает итог? Результат лицо, произнес он сдержанно после минутного молчания. «Вы здесь один», — отметила я, тихо вздохнув. «Похоже, он немного остыл, потому что сразу понесся к тебе, стоило освободиться». «Значит, вы никому не рассказали?» — спросила я с робкой надеждой. «Между нами начали формироваться договоренности. Он сделал два стремительных шага ко мне, вынуждая меня вскинуть голову, чтобы продолжать смотреть в его глаза. «Я готов хранить твою тайну, дать тебе завершить обучение в академии». «Четыре спокойных года под моим покровительством». «Только четыре?» — горько усмехнулась я. «Четыре спокойных года при условии послушания. Дальше от тебя потребуется больше. И что же?» «Ребенок, ты обеспечишь себе несколько спокойных лет материнства. И от кого мне предстоит родить?» Я отвернулась, голос покинула жизнь. «А как ты думаешь?» — гневно усмехнулся он. Я щедр, готов дать тебе то, что ты желаешь. Спокойствие, защиту, несколько лет, чтобы привыкнуть ко мне, но мы можем пойти по другому пути передать решение по тебе, Итану, совету. Причем тут он, испуганно возразила я, если забыть о том, что Вилдберн, военный в высшем ранге, отравлен мглой? Иронично вздернул он темная бровь. Как только станет известно, кто-то ему придется начать действовать, я буду вынужден идти на опережение. За что вы так со мной? Я не сделала ничего плохого. Просто хочу жить. По щекам пробежало несколько слезинок, но я зло их стерла, требовательно глядя в глаза жнеца. Мы те, кто мы есть, Джослин, в моих силах защитить установившийся порядок, чтобы избежать хаоса, а в твоих спасти тысячи жизней. Твой дар выше твоих желаний. Если не для тебя, то для других точно. Снаружи послышались громкие голоса. В одном из которых я узнала Итона. Сердце заледенело, словно его коснулись дуновения его магии. «Решай, Джослин, либо сейчас ты требуешь развода и молчишь о нашей договоренности, либо я отправляюсь в здание совета, чтобы донести на тебя и на Итона, и он тебя уже не защитит. Решай же!» Жестко сжав мой подбородок пальцами, Грант склонился к моему лицу. Кувжу защекотало злое дыхание. Его губы застыли в жалких миллиметрах от моих. В эти мгновения моя судьба замерла на перепутье.